из-за чего мы продолжаем жить с такими идеями, которые должны были перевернуть всю нашу жизнь, если бы мы их по-настоящему прочувствовали. Это неустранимое противоречие духа помогает нам осознать поистине, в полной мере, какой разрыв отделяет нас от наших собственных созданий. До тех пор, пока разум безмолвствует в неподвижном мире своих надежд, все взаимоперекликается и упорядочивается в столь желанном ему единстве. Но при первом же движении весь этот мир трещит и рушится. По знанию предлагает себя бесконечное множество мерцающих осколков. Нужно проститься с надеждой когда-нибудь воссоздать из них воспринимаемую нами как нечто родное гладкую поверхность, которая вернула покой нашей душе. После стольких веков упорных поисков, после стольких отречений мыслителей Мы знаем, что для познавательной деятельности такое прощание правильно. За исключением рационалистов по роду своих занятий, сегодня все отчаялись возможности истинного познания. Если бы понадобилось написать поучительную историю человеческой мысли, она была бы историей следующих друг за другом раскаяний и немощных потуг. Действительно, о чем? или о ком я вправе сказать, это я знаю. Я могу ощутить сердце в моей груди и утверждать, что оно существует. Я могу потрогать вещи, окружающего меня мира, и утверждать, что они существуют, и мир существует. Но на этом моя наука кончается, все остальное лишь построение ума. Ведь попробую я уловить и кратко определить то я, существование которого я уверен, как оно в воде, утекающей между пальцами. Я могу обрисовать один за другим все лики, какие оно принимает, равно как и все лики, какими его наделяли полученное им воспитание, его происхождение, пыл и миги безмолвия, величие и низость.